Я вас всегда поддерживал. Отлично. Значит, если в меня запульнут, вы тоже свое получите. Запульнут? Но пристрелят, убьют. Фрэнк был огорошен. А кому понадобится вас убивать? Тому, кто захочет стать президентом Сан-Лоренсо. Фрэнк покачал головой. Никто в Сан-Лоренсо не хочет стать президентом, утешил он меня. Это против их религии. И против вашей тоже. Я думал, вы и станете тут президентом. Я, — сказал он и запнулся. Вид у него был несчастный. Что вы? — спросил я. Он повернулся от перене воды, занавесившей пещеру. Зрелость, как я понимаю, — начал он. Это способность осознавать предел своих возможностей. Он был близок к бакканоновскому определению зрелости.